Вототкнул под себя одеяло и положив голову на руки, заснул опять. Он спал без просыпу, пока его не разбудили к началу вахты, и уже больше не видел никаких снов.